В то же самое время Лотрек иллюстрировал два романса «Дио. Твои глаза» и «В саду моего сердца». На последнем рисунке он изобразил мужчину в умоляющей позе у ног жестокосердной женщины. Сам романс довольно слюнявый, если употребить излюбленное выражение Лотрека, и рисунок тоже ему подстать. Но не был ли сюжет этого рисунка, как и деревянная лошадка, на которой врач рекомендовал ему упражняться, символом его жизни? В середине апреля открылась Всемирная выставка 1900 года. Лотрек, он был членом жюри секции плаката, осмотрел выставку «В каталки В павильоне Африки его встретили очень радушно, но негры, яванские танцы, конголесские слоны, все то, что раньше вызвало бы его восторжные возгласы, чудесно, а что великолепно, сейчас, в общем, не произвело на него впечатления. Даже японский павильон, в который он так стремился, оставил его равнодушным. Сократив свое пребывание в Париже, Лотрек уже в мае отправился в Ле Кротуа. Перед отъездом он подавил приятелю из Вебера свою палку, так как Вио раскрыл его секрет. Сноска палка была подарена Курнонскому, который позже передал ее в музей Альби, где она сейчас и находится, конец сноски. Побережье Ла-Манша, в отличие от прошлого года, не вызвало у Лотрека желания работать. Люсьен Гитри, которого он встретил в Анфлоре, предложил ему иллюстрировать программу «Западни», постановку которой собирались возобновить в ноябре в театре «Ренессанс». Лотрек набросал лишь один эскиз. «Все получалось не так, как он хотел, все». В Гавре стар и подобные ему заведения находились под наблюдением полиции. Больше нет девушек у стоек. В ко всему у Лотрека не было денег. Фирма Анри Лотрек и компания совершенно прогорает, писал он Жуаяну, управляющий Лотреков, ссылаясь. На наводнение, которое нанесли большой урон виноградникам, на то, что трудно сбывать вина, решил уменьшить сумму, которая ежемесячно выдавалась художнику. С этим Лотрек не желал смириться. Он метал грома и молнии. Его раздражение бесспорно объяснялось болезненным состоянием, отмечает Джоайан. Но оно еще было усилено сознанием, что близкие не понимают его. А в общем-то Лотрек был прав. Родные нарушили договор. Лотрек взбунтовался. Он упорно требовал денег. Это стало у него навязчивой идеей. Начались пререкания, ссоры. Жоян вмешался в это щекотливое дело, стараясь смягчить конфликт. Лотрек считал себя несправедливо обиженным и вел себя как вспыльчивый ребенок, который упорно твердит «нет», если его резко обрывают. Он требовал денег вовсе не для того, чтобы их иметь, тратить на себя, а главное образом из непреклонного желания утвердить свою я отвоевать право на свободу право распоряжаться собой и вот одержимый стремлением доказать что он еще существует пренебрегая опекой вио лотрек принялся демонстративно пить и возможно даже больше чем ему хотелось В таком состоянии он 30 июня отплыл из Гавра в Бордо. В Тосса он успокоился. Там он пребывал до конца сентября, остальную часть осени в Мальроме. Стояла великолепная погода. В парке, в тени желтеющих деревьев, Лотрек, сидя на корточках в кругу детей у пруда, перекатывал на листьях водяных лилий отливающие всеми цветами радуги капельки росы. Дети восторгались нежными красками, которые внезапно появлялись и исчезали. Краски, живопись. Тоса снова продемонстрировал Лотрека. «Кричите во всю глотку!» — приказывал он детям, довольный тем, что заставил вздрогнуть взрослых и гувернантку, которая, услышав этот гвалт, с осуждающим видом хмурила брови. У него снова появилось желание рисовать и писать. В столовой над камином он начал на стене портрет Вио. Это была шутливая картина. На фоне синей-зеленого моря на палубе судна стоял Вио в красной форме адмирала. На голове у него был парик, повязанный сзади лентой, а на руках перчатки с крагами. Продвигалась работа вяло. С каждым днем Латрек писал все медленнее. Он уехал в Маль-Роме, так и не закончив картину, но желание писать не покинуло его. Во всяком случае, приехав в Бордо, Лотрек решил провести зиму там, а не в Париже. Он сразу же стал подыскивать себе мастерскую. А поселились они с его на улице Кодеран, 66. Мастерскую Лотрек снял у торговца картинами «Имберти» на широкой зеленой улице порт где находилось интенданство. Собственно говоря, это была не мастерская, а склад, большой зал, свет в который проникал только через слуховое окно. Почти с прежним рвением Лотрек принялся за работу. Бурная, лихорадочная деятельность, но какая нервозность! «Я усиленно тружусь», — пишет он Жуаяну 6 декабря очарованный прекрасной Еленой в Гранд-театр. Он говорит, я уже вижу, что должен написать, и тут же добавляет, уточняя, Елену играет толстая шлюха по имени Косита. Через несколько дней после этого спектакля он вместе с главным редактором Птиджронт присутствовал в том же театре на опере Исидора де Лара «Мессалина». «Как это прекрасно! Как прекрасно!» — то и дело громко повторял он. Публика вокруг возмущалась, но его это не смущало. «Она божественно!» — воскликнул он, указывая на главную исполнительницу мадемуазель Ган И, внезапно, не сказав ни слова своему спутнику, встал, толкая зрителей, пробрался к выходу и ушел. Два дня, запершись в мастерской, воодушевленной этим спектаклем, Он работал над эскизами. И хотя теперь Лотрек работал медленно, с трудом, переписывая одно и то же по нескольку раз, он все же за последние дни 1900-го и первые недели 1901 -го года сделал не меньше шести картин, посвященных Мессолине. Живопись теперь давалась ему нелегко, Но он упорствовал и создал несколько портретов старого скрипача Данкла, который в свои 83 года еще давал концерты, Фабра и Стосса, некой Мадам Марты. Но теперь он писал тяжело. В линии не было душевного трепета, результаты большей частью получались посредственные. «Видел ли это сам художник?» — посылая Жуаяну свои мисс Салины, он писал ему, «I'm very satisfied». «Я вполне удовлетворен. Думаю, что ты будешь еще более доволен, чем я». Сноском. «Я вполне удовлетворен по-английски». Некоторые критики по-своему истолковали его слова, считая, что изменение манеры художника — не что иное, как еще одна грань таланта. К сожалению, с этим мнением нельзя согласиться. Последний период жизни Лотрека бесспорно — период упадка, и как жестоко, но правильно сказал Дуглас Купер... Большинство произведений Лотрека, написанных в это время, можно рассматривать лишь как тяжелое и трагическое завершение исключительного творческого расцвета предыдущих лет. Восторгаться всем, что сделал художник, которого любишь, естественно, но часто рискованно. Конец сноски.